К сожалению, наряду с множеством достоинств у нашего первого в мире социалистического государства имеются и отдельные недостатки. Среди них, в частности, то, что приговоры порой выносят еще до ареста. Не пугая, просто объясняю. Ордер подписал Ежов еще неделю назад. Вас ищут по всей стране. А вы умываете руки? У нее еще нашлись силы, чтобы усмехнуться. «Не без сожаления. Вас осудили заочно, как пособницу опасного преступника Юрия Орловского, написавшего клеветническую книгу, порочащую общественный и политический строй СССР. Вот, значит, как. Теперь ясно, над чем работал Арфий долгими вечерами. Да, она не зря гордилась им. Но на мгновение осталось жаль, что роман, о котором они столько говорили, так и остался не написан. Роман про Иешуа из Этнсарида и того, кто тоже умыл руки. Впрочем, Агасфер помолчал, подчеркивая значимость того, чтобы сказано. Я согласен помиловать вас, если вы меня об этом попросите. Вначале Ника не поняла, зачем, затем на ее охватила радость жить всего лишь несколько слов. Она никого не предаст, не подведет, просто попросит о жизни. Что может быть естественнее, понятнее? Никто не осудит, даже Флавий, даже Варфоломей Кириллович. Агосфер ждал, не торопя. Внезапно Ника ощутила нечто странное. Ее враг волнуется, сонно речь идет не о ее жизни, а о его собственной. И тут она поняла, дело не в словах. Просто это будет первой просьбой, и ей не откажут. Она останется в живых и будет против собственной воли чувствовать себя обязанной. Ей не предложат сразу же выдать терапевта или флаве. Напротив, Агасир предложит попросить о чем-то ином, о свободе или даже о жизни Орфея. И вот тогда... «Я не ищу смерть», — Ника посмотрела прямо в черную пустоту под капюшоном. «Но вас ни о чем». «Слышите? Ни о чем просить не буду!» «Как угодно!» Рука в перчатке чуть заметно дернулась. Увидеть. Ее схватили за плечи и к выходу. Внезапно сзади донеслось. «Стойте! Подведите ее к камню!» Черные поставили нику у странного круглого возвышения, похожего на плаху. Рядом находилось что-то, покрытое темным покрывалом. Один из охранников отбросил ткань в сторону. Ника вскрикнула. На земле лежал пустельга. Грудь, шея, руки, все было в засохшей крови, на лицо каким-то чудом осталось чистым. Смерть обошлась милостиво с Сергеем. Он словно помолодел. Исчезли морщины на лбу, разгладились глубокие складки у рта. — Хвастайтесь палаческой рыботенкой, — вспомнили слова Орфея. Выходит, он знал пустельгу. Значит, этот парень пытался помочь и Юрию? Не спешить. Агафьи́р подошел ближе. Не судите поспешно, Виктория Николаевна. Ника отвернулась. Интересно, о чем еще будет разглагольствовать этот краснобай, убеждать в том, что Сергея следовало непременно ликвидировать? Именно так. Она поняла. Агафьи́р действительно читает ее мысли, но не испугалась. Пусть. Только не ликвидировать. Я подарил ему смерть. Настоящую, человеческую смерть. Порой это очень ценный дар. Проще было оставить его не людям, Он бы служил мне даже против воли. Я поступил честно, но этот человек мне нужен. Я очень надеялся, что какой-то счастливый случай поможет вернуть его, как вы вернули Юрия Орловского. Шансы были один на миллион. Но представьте себе, я не ошибся. «Итак, Виктория Николаевна, у вас есть выбор. Слушайте!» Агасфер шагнул вперед, протянув над мертвым телом затянутую в черную кожу руку. «Этот человек — ваш враг, Виктория Николаевна. Он сочувствовал вам, но служил мне. Сочувствие — дело легкое, к тому же в нем говорила обида и болезнь. Теперь он мертв, и никто на свете не вернет его. Никто, кроме вас». Ника не отреагировала. Сказанное показалось грубой ложью, очередным издевательством. Не верить? Но вы же спасли Орловского. Одна, без моей помощи. А теперь у вас имеется то, что не защищает вас, но может выручить другого. Ваш рубин. Ника рожала ладонь. Камень засветился в полумраке. Золотом вспыхнули буквицы муравьи. Это вещь из другого мира, Виктория Николаевна. Я уже говорил, она не для вас. Но сила, заключенная в рубине, поистине неимоверна. Она не сокрушит врагов, а зато спасет тех, кто болен, даже смертельно. И еще не поздно. Положите камень ему на грудь, туда, где сердце». Камень горел на ладони. Она думала передать его Орфею. Те, кто дал ей рубин, надеялись, что кристалл поможет ей. «Но не спешите». Подумать, Его отберут у вас, но кто знает, вдруг Рубин даст вам шанс даже в подвалах Ежова. Не уверен, конечно, но чудеса случаются. С другой стороны, вы можете спасти человека. Но не просто человека, с которым вы были знакомы. Сергей Пустельга, опытный чекист в НКВД с 17 лет. У него две медали «Масса благодарности». За что? Можете догадаться. Если спасете его... Я получу ценного, незаменимого помощника, а ваши друзья — еще одного умного и очень опасного врага. Зачем вы это говорите? Вспомнился разговор на скамейке в Александровском саду и другая встреча на холодной, залитой дождем набережной. Любопытно, как вы поступите. Дело в том, что хозяйка Рубина — только вы. Он слушается вас. Чужая рука не принесет спасения. Мне интересно, что вы решите. Признаться, до сих пор с трудом понимаю человеческие поступки. У вас это никогда не получится, ага-сфер. Ника склонилась над неподвижным телом пустельги, положила светящийся камень на окровавленную гимнастерку и поправила сбившиеся на лобрусые волосы. Но почему? В голосе Иванова звучало искреннее удивление. Он ваш враг. Вы помогли мне «Они с своим друзьям!» Ника не стала отвечать. «Все сделано. Осталось немного, а силы нужны для каждого шага». Черные вывели ее в полумрак подземной галереи. К ним подошли трое в обычной светлой форме с малиновыми петлицами. Старший с двумя кубарями что-то спросил. Она не поняла, и тут же ее ударили по лицу. Ника пошатнулась, едва устояв на ногах. «Странно. Она еще чувствовала боль». «Артамонова?» «Да». Губы с трудом двигались. «Я Виктория Артамонова». «Чего не отвечаешь?» Лейтенант достал из нагрудного кармана какую-то бумажку. «Согласно постановлению особого совещания...» «А, э, все равно темно. Поверишь на слово». «Наручники?» Поинтересовался кто-то особо старательный. На «Нахрена?» Удивился старший. «Куда и бежать?» Но ну, двигай!» Толчок в спину. Виктория Николаевна вновь чуть не упала, еле заставив себя выпрямиться. Вот значит, как начинается дорога в ад. Вокруг стояла тьма, но внезапно Нике показалось, что она снова видит теплые, сияющие звезды, такие чистые и близкие. И Ника рванулась к ним, не останавливаясь, становясь с каждой секундой все сильнее и сильнее, так что даже смерть, казалось, начала отставать. Бен появился на Патриарших без пяти Добирался он, как обычно, пешком. За эти месяцы молодой человек неплохо изучил столицу и теперь старался прокладывать маршруты напрямик через скопище кривых улочек и узких переулков, надеясь на чутье, не подводившее и раньше в дальних походах на Тускуле. Вечер был теплый, и Бен снял плащ, неся его переброшенным через руку. В последнее время он научился одеваться в вполне в местном духе. походя теперь не на иностранца из посольства, а скорее на преуспевающего журналиста или молодого художника. В небольшом парке, несмотря на теплый вечер, народу оказалось неожиданно мало. Почти никто не пришел посидеть на лавочке в этот предзакатный час. Не спеша, подойдя к тихой глади пруда, Бен полюбовался оранжевыми отблесками уходящего солнца в окнах дома напротив и словно ненароком взглянул на скамейки, что стояли на ближайшей к большой бронной аллее. Лишь две из них были заняты. На одной сидели два гражданина, ведущие какой-то весьма оживленный спор, на второй же он заметил того, кто назначил встречу. Ошибки быть не могло. расстегнутый серый плащ с темно-красной подкладкой, короткая военная стрижка и, о чем он также был предупрежден, огромный черный пес, смирно сидевший у ног хозяина. Дождавшись пока стрелки на часах, местных, купленных не так давно вместо привычных тускульских, показали без одной минуты семь, Бен медленно направился к нужной скамейке. При его приближении пес поднял большие острые уши, вопросительно взглянул сначала на Бена, а затем на хозяина. Последовало негромкое «Сидеть, бара!» старухи немедленно успокоившись, отвернулся в сторону. С уважением поглядев на пса, Бен осторожно присел постаравшись оказаться подальше от умного зверя. Человек в сером плаще окинул соседа по скамейке спокойным взглядом. «Добрый вечер. Насколько я понимаю, товарищ Бен?» «Так точно». Ответ показался почему-то глупым, и Александр поспешил исправиться. «То есть, да, вы господин Флавий?» «Совершенно верно. А заметил вас еще на Бронной. Впрочем, мы, кажется, виделись на Новодевичьем». Бен кивнул. Да, он уже видел того, кто назывался Флавием. Это было вчера, на новодеющем кладбище, где хоронили известного драматурга и бывшего военного врача Афанасия Михайловича Бертяева. Я тоже пришел туда, вздохнул Флавий. Пришлось нарушить все правила конспирации, но... По жесткому холодному лицу скользнула судорога боли. Это продолжалось какую-то долю секунды. Затем человек в сером плаще вновь стал прежним. — Вы дали согласие на работу, товарищ Бен. Афанасий Михайлович поручился за вас, поэтому не могу вам не верить. Будете подчиняться непосредственно мне. Напоминаю, от выполнения или невыполнения приказов будут зависеть человеческие жизни и прежде всего ваш. — Да, — кивнул Бен. — Здесь можно сказать так точно, — Флари улыбнулся. Впрочем, вы, как бывший руководитель нелегальной группы, не нуждаетесь в инструкциях. Какую подготовку вы прошли на тускуле? Четыре месяца специальных курсов, господин Флави. И полгода подполья в столице, задумчиво проговорил человек в сером плаще. Кое-что. Надеюсь, разговорную речь освоили? Уже легче вздохнул Бен, но все равно порой трудно. Иногда просто язык не поворачивается. Называть даму гражданкой. Я и не думал, что за два десятка лет язык может так измениться. Не только язык, товарищ Бен. Обратите внимание на манеру держаться, на мимику. Но поскольку вам известен мой номер телефона, конспирироваться бессмысленно. Я Лунин Николай Андреевич, заместитель наркома тяжелой промышленности. С товарищем терапевтом сотрудничал пять лет. Граф Бенкендорф Александр Леонтич. Бен пристал. С господином Бертяевым, то есть с терапевтом, познакомился в ноябре прошлого года. Он укратко взглянул на своего собеседника, но замнаркома Лунин отреагировал на графа удивительно спокойно. «Товарищ терапевт отзывался о вас очень хорошо. Чем-то вы ему особо понравились». «Я?» – удивился Бен. «Мы виделись с Афанасием Михайловичем очень редко. И теперь, когда уже поздно...» Он не закончил фразы. Перед холодным, невозмутимым большевиком <смех>, тянула на подробную откровенность. Но Лунин, кажется, понял. «Я очень ценил товарища Бертеева. Мы с ним не сходились ни в чем. Ни в политике, ни в эстетике. Но мне будет не хватать его не только как товарища по подполью». Флавит уже не стал продолжать. Похоже, эти слова – максимум того, что он мог позволить себе. «А почему он называл себя терапевтом?» «Господин Флавий, ведь Афанасий Михайлович хирург по образованию. Человек в сером плаще пожал плечами. Была такая христианская секта. Впрочем, он как-то говорил, что сейчас в обществе невозможна хирургия. Необходимо медленное, постоянное лечение. Может, поэтому?» «Товарищ Бен, обстоятельства вашего появления в столице вынуждают меня задать вам несколько вопросов. Какой ваш нынешний статус?» Неопределенно улыбнулся Бен. «С точки зрения НКВД, я бродяга с поддельными документами. Для ту же я злостный невозвращенец. Не исключено, что меня лишь от гражданства». «Почему вы решили остаться в СССР?» Голос Лунина оставался столь же бесстрастным и требовательным. Бен собрался с мыслями. Ответить было не так-то легко».